Он помнил первые дни, первые месяцы своего здесь пребывания. Медленно освобождался он от сна, двигался как тень, точно привраженный Москвой и Петербургом, отсутствовал душою. Город, женщины, небо, базар были для него непонятны, как говор на улицах. А говор был воздушный и захлебывающийся, спотыкающийся, неумолкаемый, а потом... Как-то раз, поднимаясь здесь на гору, как Вердовым, он вдруг понял, что любит это всеобщее тифлисское знакомство и восточную общежительность, что он выздоровел, и говор стал языком, он стал прислушиваться, гулять по вечерам, и тогда московский свет, который он оставил, стал редеть, Сквозить и сделался непонятен. Он перестал его бояться, и вскоре московские тетушки издали показались и вовсе смешными. Остались в памяти ужинки кузин женские обиды, хвостовство старичков московских, их покровительство и суетня бессмысленная у в передних, решил, что не ездок туда. И тогда, как бы с отдаленной точки увидел себя в Москве, И ужаснулся сам себе, ведь всего три месяца назад он был на ходу сделать такое дурачество, Жениться на какой-то кузине и жить в Москве. Слава Богу, что надо, гадал замуж выйти. Так он оглянулся на город, и так началось его горе с пункта, с горы Давида. Тут было пространство. Потом Тифлис стал его седлостью. Стал как вторая родина, и он его перестал видеть со стороны, как не замечают люди собственного дыхания. А теперь недолгая отлучка снова выбила его из клеи, и он, как бывало, оглянулся вниз на город и опять, как восемь лет назад, увидел внутренности дворов и клетки галерей, балконов, простые человеческие соты, он толкнул калитку. В саду никого не было густой виноград рос шпалерами и аллей шли глубокими сырыми и душными просеками в стороне в большой виннице марани слышались голоса работников обновляли игулки и громадные кувшины коеври слышался неподалеку водопровод только эти звуки были прохладны до вечера был еще далеко он вошел в дом когда они все были маленькие у них были секреты Они боялись старика-угольщика, который проходил мимо. Они жались, сбежали к Проскове Николаевне. Грибоедов дразнил их, он сочинил песенку. «Детушки-матушки жаловались, спать ложиться закаивались, больно тревожит нас дед, не посет». Он певал эту песенку, сидя за фортепиано и дал фамилию угольщику «Психадзе». Так назывались разбойничьи шайки на кавказских дорогах. Он делал большие глаза и говорил шепотом: «Психадзе!». Вокруг дома бродили психадзы, а дома пели сверчки, домашние психадзы. Теперь они все разом выросли. Барышни были на выданье, а психадзе занимались действительном грабежом на больших дорогах. Что делать с неожиданным ростом, барышень? Проскури Николам догадывался, только что ушли гости: маркиз Севиньи, грек или француз, который смотрел на Дашеньку, приоткрыв рот, как усталый от трудов ремесленник, исполнивший трудный заказ и задумавшийся над ним. Губернатор, молодой поляк Завилейский, балкон. Росковья Николаевна был тем же для Тифлиса, чем салон на солерода для Петербурга. Откупщик Иванов, действительный статский советник, которого Ермолов звал кратко «подлец», у которого были рыбные промыслы на Сольянах и очутилось большинство лотерейных билетов на сад Бурцева Софья Федона, полковница, у которой муж был на войне, и госпожа Костеллас француженка или испанка, жена шелкового плантатора и фабриканта великолепное явление. Последним ушел значительный гость дома, капитан Искрицкий, племянник Фадея. Его чин был малый, но у него было особое положение. Он был сынный, замешанный. Просковья Николаевна была вольнодумицей. Она с гордостью рассказывала всем, что есть приказ из Петербурга следить за Николаем Николаевичем Муравьевым, Сонечкиным мужем. Она рассказывала это громким шепотом и содрогалась. И правда, был такой приказ — следить за Николаем Николаевичем, потому что его многие однофамильцы замешаны в бунте. Искрицкий был племянник Фадея, Капитан Топограф, сильный, но, глядя на белобрысу и его голову, Грибоедов никак не мог понять, почему он герой. Однако, когда капитан огорчился, что Фадей совсем позабыл о нем и не велел даже поклона передать, Грибоедову стало его жалко. Вскоре он ушел. И тут появилась прямая психадза. Давыдчик с своими друзьями, и с ними вернулся Завелейский, они его вернули с полпути. Все они громко разговаривали, много смеялись, потом сразу притихли и снова куда-то убежали в сад. Он знал их всех с самого детства. А теперь они выросли все, стали говорливы, подвижны, и он удивился новой всеобщей дружбе с Завелейским, человеком сторонним. Ему рассказали все те флейские новости, им любовались. Грибоедов глядел на Нину. Она была полусонная и тяжелая, несмотря на ранний возраст. Потом поглядел на княгиню Соломе, очень увядшую и равнодушную, засмотрелся на смешливую Дашеньку, совершенную прелесть. Сонечка, только что кормившая ребенка, пристально смотрела на него. Он был в нее когда-то влюблен, как и все молодые люди, бывавшие в Ахвердах. Он усадил Нину за фортепиано, рассеянно похвалил фортепиано за обшитые кожей молоточки и нашел, что Нину утратила беглость пальцев. Старшие ушли, чтобы не мешать внезапному уроку. Сонатина, которую они разыграли, была механическим повторением пройденного. Но тут за окном брякнула гитара, как будто только дождалась на фортепиано, где-то поблизости — Напротив в переулке сладостный и жидкий голос запел «Влюблен я, дева, красоты!» И Нина засмеялась, приоткрыв рот, как ранее не делала «Красоты!» Грибоедов вдруг оживился. Он слушал «Дева гор, дева гор!» В доме напротив из-за деревьев в открытое окно виднелся конец молодого носа, поднятого кверху, и из-под расстегнутого ворота бился и топетал галстук. Нина и Дашенька смеялись, глядя друг на друга, и Грибоедов ожил. — Какая ж, однако, прелесть эта Дашенька! — В горах я встретила черкеса! — певец взял слишком высоко и пустил петуха. Лунный свет падал на черные листья, а из окна влюбленного молодого в галстуке человека который не мог быть никем иным, как коллежским ассессором, падал другой теплый желтый свет на улицу. Это был тот самый глупый лунный свет, который воспевали толпы поэтов, и над которым он вдоволь посмеялся. Ассессор влюблен и поет самые плоские романсы. Но, вступив в эту полосу света, Грибоедов вздохнул и понурился. Ассессорский свет был теплый, желтый, мигало колебался ветер сдавал свечу что же за власть за враждебное пространство опять отделило его от глупого смешного радостного до слеза сесорского света навсегда ли оттек чело над ним его же неуклюжее и со зла сказанное слово горе от ума откуда этот холод пустой ветерок между ним и другими людьми Он вышел из полосы свет. Двое шли перед ним и тихо разговаривали. Он не обогнал их. Медленно шел он за ними, благословляя человеческие спины, мягкого и сырого в полумраке цвета, случайные люди на улице, случайные спины прохожих, благословение вам. Он услышал тихий разговор. «Когда вы еще, милый мой, женитесь, а десять тысяч придется вам хоть в сроки уплатить». Я ведь тоже разрядаться не могу. Да и женьсь ли еще? Это говорила спина пошире и пониже голосом от купщика Иванова. Невозможным голосом отвечала другая, гибкая, голосом узким, свистящим и ложным. Это, наверное, это обещали мсье Иванов еще два месяца. В последнее время мне очень, очень, и какая сила убеждения была в слове очень, везет в игре. Но вас, милейший мой, я слыхал, здесь уже и бивали. Гибкая спина был грех Грибоедов остановился. Мертвая зеленая ветка была в уровень с его головой. Сквозь нее был виден кусок неба и звезды. Странный, как нравственный закон. Была уже ночь. На балконе у Прасковья Николаевны не было более народу. Не было молодости с веселым злословием, с дыханием, которое не вмещается в собственной груди и передается другим. Поэтому она и любила молодых. Она была большая, быстрая. С нею сидела княгиня Соломе, и она рассеянно ее слушала. Она думала, сердце стало побаливать как-то не так радостно, неприятно. От Муравьева нет писем, неприятно. Платежи Иванов отложил, но все же неприятно. Наконец она наткнулась на взгляд Грибоедова. Случайный взгляд, брошенный на княгиню салоне и остолбенела. Вот это и было неприятно. Не нужно княгине сюда ходить. Почему, она не знала, но получалось, будто бы какое-то сравнение с ниной. Бывали такие случаи, что похожая мать становилась тошна влюбленному, а через нее и дочь... И она, побледнев от неприятности, поскорее перескочила на Нину. Нина тоже непонятно, влюблена или, совсем напротив, чувствует отвращение. Николай Николаевич Муравьев, Сонечкин муж, предостерегает, потому что Грибоедов легкомысленный и ветреник. Нину любит слегка, а действует более по расчету. Нина хорошей фамилии. У Грибоедова есть какие-то намерения в Грузии, но ведь тут, может, ничего дурного нет. Хоть расчет так благородный, а вдруг и неблагородный, и после ее же обвинят. Ах, все мужчины ведь таковы! Ищ Бог знает, что сам-то Николай Николаевич творил и задумывал, пока не женился на Сонечке. Но что-то все же такое во всем этом было. И просковенько она сердилась на княгине Соломе, которой и заботы мало, а посоветоваться не с кем. Разве с Сипягиным? Он очень умен, Но ведь ветер, ветер в голове у него. И она вдруг сказала княгине о молодой Кастелас: Марту я не люблю, княгиня, и только так принимаю. Я не люблю, знаете, этих иностранок. И хороша, и одета прекрасно. Но как-то княгиня неподвижна, как будто статуя в Болонье или Барселоне, голая в фонтане. А у нее на коленях лежат эти итальянские мальчишки. Княгиня отвечает отриста. Но ведь говорят, что госпожа Костеллос, этот старик, этот ужасный старик, генерал Сипягин — Не нам судить, княгиня, — строго отвечает Прасковья Николаевна. — Мы еще не так стары, и вовсе он не ужасный старик, Сипягента. Она вдруг нападает на Софью Федоровну Бурцеву, полковницу, которую без ума любит. — Но София я не одобряю. Муж в походе, дерется там, сражается, спит на глиняном полу. А она кого избрала? — Избранник-то кто? — спрашивает она княгиню. Ну, говорят, улыбается княгиня. Вот тот и есть, говорит Проскуров Николаевна. Все правда. Избранник Завилейский, вот кто. И она укоризненно качает головой. А муж спит на глиняном полу. Не люблю я княгиня этих тихих, усы пушистые, котенок жмурится на солнце. Но вы думаете, что? Она сама не знает, что и добавляет друг. А как бедные князья Баратовы? Княгиня Соломея живляется. Бараты и ее друзья. Князья подделывали бумаги на дворянство и княжество, так как в Петербурге боялись, что князья опять не обратились к олигархической вольности, то стали считать князей скупо и бережно, а именно приказали каждому доказывать свое право на княжество. А стали доказывать. Оказалось, что почти ни у кого из князей нет документов. Сделалась большая княжеская фабрика документов в Тифлисе, и к документам предлагались печати Ираклия, царя Таймураза и царя Абакара, очень похожие. Худо было то, что не поделились. На одни и те же владения оказалось много охотников, полетели взаимные доносы, и князя арестовали. Я хотела вас попросить, Малшар, поговорить с Грибоедовым. Просковья Николаевна вдруг смущается. «Так отчего же? Я уверена, что он не откажется. Уверенно, говорит она нерешительно. «Он всегда был близок и так любезен. Он безуматненный, говорит она потеряна княгине Соломе. «Разве это решено уже?» — спрашивает княгиня шепотом. «Но ничего так вдруг княгиня не решается. Никогда так вдруг не бывает. Он влюблен. Вот и все». Но ведь он едет в Персию. Ну и что, что едет? Поедет на месяц. Ниночка вздыхает тоже, девочка еще совсем. Княгиня Соломя смотрит на Прасковью Николаевну осторожно и ждет. — Нужно подумать, — вздыхает Прасковья Николаевна, — согласится ли Александр Герсеванович? Иванович? При имени мужа княгиня значительно кивает головой. — Положим, что Александру Герсивановичу отказывать-то не приходится, — говорит тогда Прасковья Николаевна. — В тридцать лет министр, а впереди того лучше, а человек, а музыкант, а эти мысли, это благородство мыслей, княгиня. Княгиня говорит равнодушно. — Я хочу просить месье Грибоедов, — она произносит фамилию в два приема. Когда он поедет в Персию, может быть, возьмет с собой Рустамбека и Дадашбека. Они милые и молодые люди и могут быть полезны. Здесь им нечего делать, и меня очень просила моя кузина, княгиня Арбелиани. «Конечно, конечно!» — машет головой Прасковья Николаевна. Когда княгиня уходит, Прасковья Николаевна смотрит на черный сад. «Неприятно!» маркиз Севиньи, который сватается за Дашеньку. Непонятно. Она дала ему отказ, вежливый, похожий на отсрочку. Господи, разве так в ее время влюблялись? И такие женихи были. Много людей, много забот. Какие неприятные вещи в доме. Дура Софи доведя до несчастья. Александр чужими глазами на всех глядел. Марта Костеллос. Неприятно, и расползается дом, неверные люди стали. А как бы весело, как бы хорошо, боже ты мой, можно было бы жить, если бы... Да бог с ними, с капиталами, с княгиней, она деревянная какая-то, бог с ней совсем. Но дети-то ведь растут, и детей-то кто направит, кто определит. Александр, Александр извинился синие листы его проекта, где клубящиеся рощечки над И были похожи на дым несуществующих заводов, были ли они расчетом или любовью? Волокая девочка, высокая, не русская, была ли она любовью или расчетом? А кавказская земля? В крепости, рядом с домом военного генерал-губернатора Сипягина, в просторном каземате сидят трое пленных персидских ханов. Каземат убран, по приказу Сипягина, хорошо, и ханы сидят на коврах, им приносят плов, и они едят медленно, ничего не говоря во время еды. За окном, в черном котле, кашевар мешает ложкой, звезды, ханы не оборачиваются к окнам. Когда дежурный мантер-офицер приходит убрать плов и приносит конфеты в меду, ханы вытирают жирные пальцы о полых халатов и тихо рыгают из вежливости, показывая этим, что они сыты. Генерал-губернатор действительно кормит их превосходно. Ханы потолстели, они не жалуются и лишены они одного — жен. Они с удовольствием вспоминают в беседах особо вкусные блюда не генерал-губернаторской кухни, с которой приносят им теперь а родные. Потом они подробно вспоминают особо удачные ласки рон, пальцы их двигаются, рты полураскрыты, они тихо рыгают. И наступает время для важной беседы. Бородатый и тучный хан, бывший сардар Иванский, говорит другому узкобородому. Фетх Али, да продляться его дни не будет. Кажется, очень недоволен нашим пленением, ибо русский генерал разговаривал с нами о важных предметах, и мы изобразили все в должном блеске, и об этом знает Абулька Симхан. Абулька Симхан послан Аббасом Мирзой в Тифлис для встречи посла и переговоров о пленных. И имеет с ними свидание. Но хан хвастает, потому что хоть Сипягина угощает их, но говорит с ними мало. — Нынче, — говорит узкобородый, — наш кафечи сообщил, что в скором времени прибывает русский полк, который, увы, везет сюда наши золотые свитки Ардебилля, в которых русские даже не могут прочесть ни одной строки. — А знает ли, Гасан хан, что это за полк? — говорит третий, седой. «Я слыхал нечто, слыхал», — говорит тучный хан, который ничего не слышал. «Этот полк, как говорил мне Абуль-Казим, дрался за За заде Николая против за заде Константина». Тучный хан ничему не удивляется. Русский престол, так же, как и персидский, занимает победивший сын. «После старого шаха останется 301 сын, и они будут урезаться, пока один из них не победит. Таков закон персидского и вот и русского престола наследия». «Фетхали шах, досветится да его глаза, еще не стар». Это, говорит Сардар Иванский, «фетхали шаху 70 лет». Когда он умрет, Сардар по дружбе с Аббасом Мирзой может надеяться на пост губернатора Тебризского.